Необходимо было углубиться, всецело отдаться разработке заданного себе вопроса, а это-то и невозможно было при беспричинных отвлечениях практическими вопросами, возникавшими от столкновений с партиями. Кроме же Дмитрия Михайловича, среди верховников, способных и желавших заняться этим делом, не было. Князья Долгоруковы способны были только на придворные интриги. Граф Головкин по нерешительности характера, отклонил от себя всякое личное участие. Астерман, осторожный до крайности, не считал себя вправе быть главным руководителем дела, которому будто бы мешало его иностранное происхождение. Точно так же и противная партия не могла выставить, кроме Василия Никитча, даровитых деятелей. Большинство ее состояло из людей неразвитых, слепо приверженных к старине и не понимавших иных потребностей, но зато они были в более выгодном положении, их роль ограничивалась простым отрицанием. Развязку борьбы составлял приезд новой императрицы, и обе партии с напряженным нетерпением ожидали этого приезда.